Глава шестая. И сна меня выдернул Миша, тронул за плечо, и я с чуть было не залепила ему хук в челюсть. «Не говори, что ты постучался, прежде чем зайти», — предупредила я. «Я бы услышала. После десяти минут вежливости я применил грубую силу и вошел без приглашения», — сказал Миша. «Вставай, Инессе нехорошо». «Что значит «нехорошо»?» «Нехорошо» заключалось в том, что моя клиентка провела половину теплой осенней ночи в обнимку с унитазом, а не рядом, прости Господи, с любовью всей своей жизни Владимиром. Я застала ее в ванной комнате. Инесса стояла перед раковиной, держась за нее обеими руками и тихонько постановая. Насквозь мокрое полотенце лежало на полу возле ее ног. «Тошнит», — успела сказать она и наклонилась над раковиной. В дверном проеме я заметила Мишу. Вид у него был крайне обеспокоенный. Я быстро закрыла дверь и оставалась рядом с Инессой, пока ей не стало лучше. Уложив ее в постель, я решила, что более удобного момента для проведения допроса я не найду. «Это после вчерашнего?» догадалась я. «Нет», покачала она головой. «Мигрень. Самая обычная. Самая настоящая мигрень». Я вспомнила мокрое полотенце, лежавшее на полу. «Когда такое случается, то кладу его на шею», — объяснила Инесса. «Иногда помогает. Мне просто надо поспать». «А жених твой где?» «На работе. Очень рано сегодня ушел. Там какой-то клиент, который после тренировки еще и на работу хочет успеть». «Вот ловко и сорвался». «Ты, Тань, не гони на него», — попросила она. «Он от меня не отходил, почти не спал». Если еще и его работа из-за меня пострадает, то будет совсем паршиво. Врач точно не нужен. Точно. А когда Вова вернется?» Сказал, что не знает. Речь ее звучала все тише. Паузы между словами становились длиннее. Я поняла, что она скоро действительно уснет. И это было очень хорошо в ее состоянии. Стоило оставить ее в покое. «Спи». Я подошла к окну и задернула шторы. В комнате, где будущие молодожены свили уютное внездышко, я увидела абсолютный порядок. Вспомнила свою комнату. Шмотки не в шкафу, а на спинке дивана. Косметика разбросана по всем поверхностям. А на полу рядом с кроватью стоит тарелка с остатками печенья. Просто я мало времени проводила дома. и считала это важным оправданием беспорядка. В походных условиях главной для меня становилась работа, а уж с улетевшей под кровать расческой как-нибудь смирюсь. А вот в чужой комнате чувствовалась хозяйская рука. Было ощущение, что люди, которые здесь поселились, решили обосноваться надолго. Ни одной посторонней вещи в поле зрения не наблюдалось, а то, что присутствовало, находилось строго на своих местах. Пульт от телевизора лежал рядом с телевизором. Дорожная сумка была закрыта на молнию и плотно задвинута в угол. Бутылка воды стояла между двух стаканов Зарядное устройство для телефона было аккуратно обмотано шнуром и, готовое к употреблению, лежало на полу строго под розеткой. Инесса не пользовалась домашней обувью. Она предпочитала передвигаться по съемной квартире в смешных махровых носках. Так вот, даже эти носочки располагались пятка к пятке, и носок к носку, и вот в таком аккуратном виде были сложены на подлокотнике кресла. Можно было руку дать на отсечение, благоустройством здесь заведовала Нинесса. Я вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Посмотрела на часы. Андрей должен был появиться через 20 минут. Если начать собираться прямо сейчас то к его появлению я буду готова выйти из дома. Миша заварил себе чай, а передо мной поставил кружку с кофе. «Ну как она?» – кивнул он на дверь. Уснула. «Я, знаешь ли, несколько раз ей чуть скорую не вызвал. И что же помешало?» Миша наклонился через стол, чтобы быть ко мне ближе. Рядом с ней находился Владимир. «Думаю, не нужно объяснять, что я не бессмертный». Кофе был горячим, и я не торопилась обжигать горло. Миша терзал вилкой яичницу, от которой я отказалась, выбрав на завтра вчерашние спагетти с сыром. «Значит, ты тоже не выспался?» Миша скривился, но ну, я немного поспал. Потом сквозь сон услышал возню, вышел посмотреть. Узнал от Вовы о том, что Инесса приболела. В принципе, я не был им особо нужен, но предпочел находиться наготове А когда Вован смотался по своим делам, я разбудил тебя. Вот и весь мой подвиг. «А ты сегодня занят? А что нужен? На стреме постоять?» Я пропустила его сарказм мимо ушей. Мимо не стал бы пренебрежительно отзываться о моей работе. Он никогда себе такого не позволял. Поэтому все его подколы и шутки на эту тему я воспринимала легко и даже могла ему подыграть. Но сейчас мне нужно было решить, с кем останется Инесса. Одной ей быть никак нельзя. «Побудь с красивой девушкой». — попросила я, — потому что мне непременно нужно будет отчалить Дел у меня никаких нет, — сказал Миша со вздохом и встал из-за стола. — Я присмотрю за умирающей, пока ты будешь сидеть в засаде. Ты доела? Тогда я пошел бдить. — Спасибо, дорогой. Андрей позвонил в домофон ровно в десять часов. Я не стала сообщать ему, что спускаюсь. Попросила Мишу на всякий случай заглядывать к Инессе каждые полчаса, после чего вышла из квартиры. Андрей стоял около подъезда, прислонившись плечом к стене дома, и крутил на пальце связку ключей. Сделав пару оборотов, связка слетела и со звоном приземлилась на асфальт. «Не судьба», – заметила я, – «и все-таки метро». «Увлекся», – сказал Кузнецов, подняв ключи. «Для метро не то настроение». А для того, чтобы взять тачку на прокат, самое оно. Я увидела припаркованный у обочины дороги автомобиль. Вау, цвет побитый баклажан, сам выбирал. Что дали, то и взял. Пошли кататься. Выехав к перекрестку, после которого пришлось сделать круг, чтобы вернуться на главную дорогу, Андрей решил посвятить меня в свои планы. Поликлиника, в которой, по моим прикидкам, должна работать наша Марина, находится недалеко от дома Игнатьева, практически на соседней улице. Надеюсь, что найдем девчонку там. А других поликлиник рядом нет? районах то нет. Только одна. Я проверил. Позвонил в регистратуру сегодня утром, назвал адрес Игнатьева и получил утвердительный ответ. Тот, кто прописан по этому адресу, прикреплен к нам. «Делов-то, Тань!» Коллега оказался умелым и вежливым по отношению к другим водителям. А еще он комментировал каждое свое действие. На каждой встреченной на пути красный сигнал светофора он реагировал с радостью, произнося «Но «Ну ты чего? Хорошо же сидели!» Перестраиваясь из одного ряда в другой, непременно говорил следующее «Нежнее, друг мой, нежнее!» Не матерился, если мы оказывались в автомобильной пробке. А подрезавшему нас на своей Хонде парню пожелал удачи. А еще он разрешил курить в салоне. До поликлиники мы добрались без происшествий. Припарковались вот только не рядом, а в соседнем дворе. Очередь в регистратуру – это особый подвид скопления людей. Там царят свои порядки, моральные устои и даже присутствует кодекс чести. Однако законы очереди весьма суровы, особенно это касается тех, кто пытается их нарушить. Нарушителя судят на месте, и он зачастую узнает о себе много интересного. Запись к врачам также велась через электронные терминалы, но живая очередь двигалась все же быстрее. Мне предстояло решить, какое направление выбрать, но Кузнецов отказался от обоих вариантов. Он прошел через холл и остановился около стенда с расписанием работы врачей. «Что ты ищешь?» – поинтересовалась я. «Тут нет данных о режиме работы руководства. Кто-то типа главной медсестры нам бы подошел. Надо поспрашивать». И я направилась к первому замеченному мной человеку в белом халате. Высокая женщина лет 50 стояла около терминала и терпеливо объясняла какой-то бабушке предназначение сенсорных кнопок. В итоге старушка получила вожделенный талончик и, поблагодарив спасительницу, направилась в нужный ей кабинет. Я тут же подошла к женщине на кармашке халата, которой увидела бейдж с надписью «Орлова Юлия Тимофеевна, заместитель главного врача». «Здравствуйте, Юлия Тимофеевна». Протянула я ей руку. «Я Татьяна, вы меня не помните?» Кузнецов с интересом возрился на Юлию Тимофеевну. «Извините, нет». Вежливо ответила мне она. «Не мудрено, согласилась я. «Мы виделись-то с вами всего минуту, даже не разговаривали. А я, признаться, и не знала, что руководители обязаны дежурить в регистратуре. Иногда приходится», — объяснила женщина. «Но это не обязанность». «Скорее, моя личная инициатива. Так чем могу помочь?» «От меня требовалось вытянуть из Юлии Тимофеевны все, что касалось сотрудницы поликлиники по имени Марина. Если это таковая, конечно, числилась в штате. Мой родственник недавно умер», — начала я. «Сочувствую», — тут же отозвалась Юлия Тимофеевна. «А дело вот в чем», — продолжила я. «Он скончался в больнице». Но перед этим некоторое время находился дома. Тогда он еще мог заниматься какими-то делами, но иногда ему требовалась помощь. Он рассказал, что к нему приходила сотрудница этой поликлиники. Если честно, Юлия Тимофеевна, я не уверена, что это было где-то официально прописано. Возможно, девушка помогала ему. Как бы лучше выразиться, подрабатывала на частной основе. Помогла мне Юлия Тимофеевна. «Можно и так сказать». С облегчением выдохнула я. «Если она работала на себя, то при чем тут наша поликлиника?» строгим тоном спросила Юлия Тимофеевна. Я поняла, что она приготовилась к спору и нисколько ее не осуждала. Порой пациенты выдвигают некоторые требования, и не все из них преподносятся вежливо. У меня же была иная цель. Никаких претензий у меня нет» сказала я. «Просто сиделка оставила в квартире родственника свои личные вещи». «Даже так?» приподняла бровь Юлия Тимофеевна. «О, ничего такого!» успокоила я ее. «Сиделка ему очень помогла, и я бы хотела вернуть ей то, что она забыла у него дома. Только и всего». «Назовите ее имя, пожалуйста», попросила Юлия Тимофеевна. «Ее зовут Марина», встрял Кузнецов и обнял меня за плечи. «Я муж вот этой дамы». Полностью поддерживаю инициативу. Девушку тоже хочу отблагодарить. Марина? Ни фамилии, ни отчество? Недовольно спросила Юлия Тимофеевна. А возраст? Мне не показалось. Юлия Тимофеевна проверяла нас. Мы явно переигрывали. Молодая, кажется, пробормотал Андрей и посмотрел на меня. Не помнишь, сколько ей лет? Нет, не помню. С сожалением в голосе ответила я. Дядя называл ее только по имени. Юлия Тимофеевна молча ждала, пока мы вспомним что-то еще. Но ей не повезло. Больше мы ничего о Марине не знали. «У нас в штате числится одна Марина», – негромко сказала она. «Впрочем, здесь не самое удобное место для разговора. Выйдем на улицу». «А как же запись к врачу?» – спросил Андрей. «У вас работа, мы понимаем. Значит, и перерыв должен быть» ответила ему Юлия Тимофеевна. А уж когда он будет, я сама решу. Она подошла к стойке регистратуры и что-то сказала девушке, которая вела запись. Так и внула. «Пошли!» – скомандовала заместитель главврача. И мы послушно отправились следом за ней к выходу. «Юлия Тимофеевна повела нас за угол здания, где я увидела стоявшее у стены пластиковое ведро из-под краски. Оно наполовину было наполнено водой, в которой плавали сигаретные окурки. Заместитель главного врача достала из кармана пачку сигарет. Я последовала ее примеру. Андрей услужливо протянул зажигалку. «Долго с вами стоять не могу, не получится», – заговорила Юлия Тимофеевна. «А в поликлинике нормально не побеседуешь. Я знаю, какую Марину вы ищете. Медицинская сестра, ассистент-терапевта. Работала у нас года четыре». Мы с Андреем переглянулись. «Зарплаты у медсестер с недавних пор неплохие, но у каждого свои запросы. Кому-то хватает, а иные ищут подработку. Марина помогала маломобильным людям». Некоторые ведь не в состоянии прийти в поликлинику, чтобы сделать какую-то процедуру, а кто-то просто нуждается в компании. Большинство из этих людей одиноки. Марина ухаживала за ними, убиралась в квартирах, следила за тем, чтобы вовремя принимали лекарства. Ну и всякие манипуляции типа замера кровяного давления или установки капельницы тоже производить приходилось. Иногда она оставалась у пациентов на ночь. Многие ведь совсем тяжелые, а родных нет или они живут далеко. В общем-то, наш главный врач не запрещает подрабатывать на стороне, если это не мешает выполнению основных обязанностей. К нему потом приходили родные таких пациентов, просили поощрить заботливую медсестру. Им было невдомек, что она делает это по собственной воле, а не по заданию руководства. «У Марины не было семьи, не было детей, и в свободное от работы время она помогала тем, кто в этом нуждался». «Значит, о том, что она подрабатывает сиделкой, многим было известно?» – спросил Андрей. «Думаю, она не делала из этого тайны. Как близко вы были знакомы?» «Достаточно для того, чтобы она могла поделиться со мной чем-то личным. Но вы настоящий допрос устроили». Горько улыбнулась Юлия Тимофеевна. «Выкладывайте. Что вас привело? Вы чьи-то родственники? Марина что-то не то сделала? Если так, то давайте разберемся по-человечески, без жалоб в наше управление». «Я достала удостоверение», – протянула его юлии тимофеевне Вопреки ожиданиям, она не стала удивляться. «Марина в свое время помогала одному человеку», – пояснила я. После своей смерти он завещал все свое имущество моей клиентке, Инессе Локтевой. Она приходится ему племянницей. Мы осмотрели квартиру покойного и обнаружили там вещи, которые, скорее всего, принадлежали Марине. Юлия Тимофеевна слушала меня очень внимательно. «Думаете, она спала с ним?» – спросила она и глубоко затянулась. «Нет, я не осуждаю, просто представить не могу. Думаю, вы что-то не так поняли». «Поэтому нам нужна ваша помощь». «Не могу ничем помочь», – холодно ответила замглавврача. «Даже если бы знала о чем-то, то не рассказала бы». «Знаете почему?» «Потому что терпеть не могу всего вот этого». «Девчонка медсестра и старик, за которым она ухаживала». но конечно, готовый сценарий и главные роли расписаны. Да еще она оставила какие-то вещи в его квартире. И все вам сразу ясно и понятно, да?» «Нет-нет, что вы!» Юлия Тимофеевна отвернулась. Сигарета ходила в ее пальцах ходуном. «Обидно!» — тихо произнесла она, глядя себе под ноги. «Обидно, понимаете? А ведь она недавно с парнем познакомилась, с таким восторгом о нем рассказывала. Еще вчера курить со мной выходила, поделилась. Такая счастливая была. Меня осенила страшная догадка. «Юлия Тимофеевна, давайте честно!» — попросила она. «С Мариной что-то случилось?» Андрей бросил на меня тревожный взгляд. Юлия Тимофеевна шмыгнула носом. В глаза все так же не смотрела, разглядывала носки своих туфель. Я сейчас замещаю главного врача, поэтому все новости узнаю первой. Сегодня утром позвонили из полиции. Ее тело нашли этой ночью в одном из парков. Едва слышно, сказала она. В домике, в котором хранится уборочный инвентарь. Грабли, лопаты, ведра. Вот в такой домик ее и спрятали. Сначала задушили, а потом спрятали. Обнаружил тело дворник, который рано утром решил подмести дорожки. В ее кошельке полиция нашла зарплатный квиток, на котором указан номер нашей поликлиники. И, боже мой, какое же счастье, что трубку сняла я. Я же всем потом и объявила чтобы узнали из первых уст о том, что случилось, а не стали кормиться собственными догадками, чтобы потом ничего не придумали они, как вы. Извините, личные вещи Марины, оставьте их себе или отдайте кому-нибудь. Ей они точно не пригодятся. Юлия Тимофеевна бросила недокуренную сигарету в ведро с водой и посмотрела на наручные часы. Поправила халат, провела рукой по волосам и вдруг... Улыбнулась. Смотреть на эти метаморфозы было страшно, но именно с таким выражением лица она должна была вернуться на рабочее место. «Пора бежать», – спокойно сказала она. «Несмотря на то, что я сам врача, приходится иногда подменять сотрудников, которые не вышли на работу. Марина работала не каждый день. Иногда в ее расписании случались окна на день или два. Сегодня она должна была дежурить возле терминала». Но утром я узнала, что на работу она не выйдет. Вот я вместо нее и... А то все заняты. Еще раз простите, я пойду. Юлия Тимофеевна спрятала руки в карманы халата и быстрым шагом пошла прочь. Мы с Кузнецовым так и остались стоять на месте. Не знаю, как ему, а мне нужно было осмыслить услышанное. «Подождите», — вдруг окликнул ее Кузнецов. Юлия Тимофеевна обернулась и вопросительно посмотрела на Андрея. Он подошел к ней, о чем-то спросил. Она покачала головой и ушла. Спросил у нее про того, с кем встречалась Марина. Объяснил он мне свой внезапный порыв. Думал, вдруг знает, были бы хоть какие-то приметы. Мы стояли под кленом. Где-то очень высоко дрались на ветке вороны. Кричали, ругались. Выясняли отношения. — Твою ж! — тихо выругался мой коллега. И сплюнул себе под ноги. — Прости, Тань. «Не за что тебе извиняться», – так же тихо сказала я. «Пойдем к машине. Тут нам больше делать нечего». В салоне машины было жарко, и я сразу же опустила стекло. Андрей же торопился заводить мотор. Кажется, известие о смерти Марины для него тоже не прошло бесследно. Он поудобнее уселся в водительском кресле, явно настраиваясь на долгий разговор. «Дурные новости с самого утра», – пробормотал он. Меня напрягает одно обстоятельство. Какое? Еще вчера вечером она была жива. Намекаешь на то, что кто-то постарался, чтобы она навсегда умолкла? Андрей молчал. Я искала подтверждение наличия причинных связей там, где их могло не быть. Но эти связи абсолютно точно существовали. Я просто не могла склеить одно с другим. Чего-то не хватало. Ее могли убрать, чтобы она с нами не встретилась. Продолжал рассуждать Кузнецов. Убрали как свидетеля. Вероятно, она могла бы рассказать нам много интересного. Ерунда. О том, что мы хотим с ней поговорить, знал только один человек, возразила я. Юрист Миша, усмехнулся Андрей. Думаешь, его рук дело? Конечно. А кто же мог задушить человека и спрятать труп в парке? Только он. Я бы не был так уверен в этом кадре, покачал головой Андрей. Я вообще бы на твоем месте не был таким доверчивым. Оставь Мишу в покое, — попросила я. Мне и Владимир не кажется прозрачным, — добавил Кузнецов. Не человек, а сейф какой-то. Снаружи весь такой нарочито несдержанный. Но что внутри сейфа? Не могу его раскусить. В чем-то я была с ним согласна. Вову и мне хотелось вскрыть. Уж очень заметно он был всем недоволен. И эти его постоянные разъезды по городу, якобы с целью заработка. Странно все это. И если в Мишу я была уверена, то про Владимира подобное сказать не могла. Не знала, что от него ждать. Но сейчас говорить о нем совсем не хотелось. Лучше давай подумаем о том, каким боком смерть Марины может быть привязана к наследству, предложила я. Связь определенно есть, вдумчиво произнес Андрей. Взять хотя бы тот факт, что Марина умерла не сама, а с чьей-то помощью. Вряд ли это чудовищное совпадение. Ладно, хлопнул он ладонью по рулю. Надо работать дальше. Давай-ка тезисно. Что имеем на данный момент? Нападение на Инессу и убийство медсестры, которая ухаживала за Игнатьевым. «Все крутится вокруг дяди Бори», – задумчиво произнес Андрей. «Его сиделку убивают незадолго до нашего визита». «На его племянницу совершено нападение. Не могу пока что связать эти события, но что-то мне подсказывает, что мы не зря притащились за нашей клиенткой в Москву. Я вдруг почувствовала сильнейшее раздражение. Не по отношению к Андрею, нет. Он-то точно был ни при чем. Ни к Владимиру, ни к Мише» не к Энессе, которая на поверку оказалась живым магнитом, которому так и липли всякие неприятности. Они слетались к ней со всех сторон, и я не понимала, что это было, откуда весь этот вал проблем. Каждое событие так или иначе имело к ней отношение, словно мы ненароком разворошили какое-то осиное гнездо. Рядом с Энессой находятся четыре человека, которые должны быть с ней но не оказываются в нужном месте и не контролируют то, что происходит вокруг», – сказала я. «Мы бесполезны. И вот это очень меня напрягает. Тем не менее, вчера на нее напали. А сегодня мы узнаем, что убит человек, который последним близко контактировал с Игнатьевым. Все идет по нарастающей. Что за сюр творится? Ты понимаешь? «Думаю, за квартирой все-таки ведется охота», – решил Андрей. «Надо же!» И как я сама не догадалась?» Пачка сигарет, которую я не удержала в руках, приземлилась на колено Андрея. «Тихо, женщина!» – произнес он. «Я выдвигаю теорию. Не злись. Опроверь мне мои аргументы спокойно, без желания сломать мне нос». Я открыла дверь и вышла из машины. Кузнецов сделал то же самое. «Куда собралась?» «Попрошу у Юлии Тимофеевны адрес Марины», – сказала я. И поедем туда. Тот факт, что у нее не было семьи, ни о чем не говорит. Она с кем-то встречалась. Возможно, их видели соседи. Попробую с ними поговорить. Тогда уж надо в полицию идти, – возразил Андрей. Они наверняка всех опросили. Не хочется объяснять в полиции причину интереса к этому делу. Если ты все еще свободен, то предлагаю составить мне компанию. А вдруг тебе не удастся раздобыть ее адрес? Достану. Юлия Тимофеевна не откажет. Адрес Юлия Тимофеевна мне дала. Я сказала, что хочу все-таки проверить, как жила девушка. Вдруг кто-то мне откроет дверь ее квартиры. Тогда я верну ему вещи убитой. Заместитель главного врача районной поликлиники не стала о чем-то спрашивать. Она сразу же позвонила в отдел кадров и предупредила о моем визите. Через пять минут адрес Марины был у меня на руках. Андрей, не доезжая до места, припарковался у обочины дороги. «Одна справишься?» – спросил он. «Навигатор говорит, что нужный дом где-то рядом, а я отъеду, тут недалеко». «А что случилось?» – не поняла я. «Так неожиданно?» Вместо ответа Андрей постучал пальцем по стеклу, за которым находился индикатор уровня топлива. «Что-то эта тачка много бензина ест», – объяснил он. «Покажусь доктору, а то так и встать посреди дороги можно». «Ну хорошо», – согласилась я. «А где встретимся?» «Я позвоню». Делать было нечего. Я вышла из машины и отправилась искать дом Марины в одиночестве. Только по пути я поняла, что нахожусь недалеко от кутузовского проспекта. Это подтверждали небоскребы, которые возвышались на горизонте. Борис Семенович, наверное, был рад тому, что сиделка может быстро до него добраться. Квартира, в которой жила Марина, располагалась на втором этаже блочной девятиэтажки. Домофон не работал, и я беспрепятственно зашла в подъезд. Дверь мне никто не открыл, и я решила поговорить с соседями, но ни одного из них не оказалось дома. Я была готова к такому раскладу. Рабочий день в самом разгаре, и люди наверняка занимались своими делами. Поразмыслив, я решила выйти на улицу и постоять около дома. Маловероятно, что мне улыбнется удача, но вдруг кто-то из случайно встреченных мной жильцов сможет помочь. Напротив дома была небольшая детская площадка на лавочке возле качели я увидела старика, который судя по всему вышел погреться на солнышке у его ног лежала пушистая белая кошка на площадке никого кроме нас не было. я направилась к лавочке и села рядом со стариком жарко начала я издалика бабье лето подтвердил старик задумчиво глядя не на меня а в другую сторону ой а кошечка ваша да я поглажу кошечка не моя. Наконец посмотрел на меня старик. Но можно и погладить. Я наклонилась и провела ладонью по кошачьей спинке. Кошка не обратила на меня никакого внимания. А вы тут всех жильцов знаете? Старик, наконец, удостоил меня взглядом. А вам зачем? Ищете кого-то? Подругу Мариной зовут. Осмелилась я. Живет на втором этаже, вон в том доме. Я подумала, что вы, возможно, можете знать. Живет такая, ответил старик. А я, вы знаете, думала, что потерялась в вашем районе. Защебетала я. Теперь сомневаюсь в том, нужный ли дом нашла. Но не потерялись ведь, резюмировал старик. Я впервые тут, призналась я. Я так и понял. Раньше вас никогда не видел. А меня раньше здесь и не было, засмеялась я. Хотела ей сюрприз сделать, а она не открывает. На работе, наверное, решил мой собеседник. И мужик ее тоже, видно, работает. «Тогда хорошо, что мне никто не открыл», – пробормотала я. «Я и не знала, что она замуж вышла». «Не вышла», – просветил меня источник. «А мужика ее я только один раз и видел. ночевал у нее, это точно. Не мое дело, не буду осуждать и обсуждать тоже не собираюсь. Я тут не каждый день сижу, не слежу за всякими там». «Но про мужика-то знаете», – добавила я. «А почему вы решили, что они с Мариной, ну, того?» Это видно невооруженным глазом, — объяснил старик. Если понаблюдать за людьми, то можно заметить, какие между ними отношения. Друзья ли они? Коллеги ли? Мужик тот и Маринка были парой. Она на него по-особенному смотрела. На друзей так не смотрят. На коллег тоже. да это бог. — Да вы психолог, — улыбнулась я. Старикан важно повел плечами. — А вы здесь каждый день гуляете? — Каждый шмыгнул носом мой собеседник. «У меня ногу отняли. Диабет. На дальние расстояния ходить не получается. Вот и сидим тут с Галей». Он наклонился и погладил кошку. «Значит, вы ценный свидетель?» улыбнулась я. «Мимо гали точно мышь не проскочит». Старик сделал недовольное лицо. «Я не старый сплетник, как кто-нибудь может подумать. Но ослепнуть или оглохнуть пока что не могу». «Конечно, двор и подъезд, как на ладони, но специально ни за кем не слежу». «Я вам верю», — искренне сказала я. Старик посмотрел вдаль. «Маринку с детства знаю», — с вызовом заявил он. «Как и мать ее знал, и отца покойника. Добрая душа. Она всему дому уколы делает или клизмы ставит. Помогает тут всем, а денег не возьмет ни за что. Вот так вот. И мужик ее потому и запомнился». Что она ребят, как перчатки, не меняла. Домой к себе никого раньше не водила, а этого привела. Он опустил вниз руку и снова коснулся пальцами кошачьей спинки. «Если хочешь сделать ей сюрприз», — продолжил он, «то узнай сначала, когда она дома будет, а то долго ждать придется. Она работает с утра до ночи». Андрею я позвонила первый, мало надеясь на то, что за такое короткое время он уже решил проблемы с машиной. Однако трубку он снял сразу и бодро сообщил о том, что скоро будет. Его скоро растянулось минут на сорок. Все это время я терпеливо ждала неподалеку от того места, где он меня оставил. Нашла магазинчик, где можно было купить кофе на вынос, устроилась в тени и достала сигареты. До появления Кузнецова пыталась мысленно выстроить картину под названием «Кто не любит инесу Локтеву?». «Ну как сходила?» – спросил Андрей. «Поговорила с ее соседом. Он еще не знает о том, что ее убили. С чего ты так решила? Иначе диалог бы не состоялся. Я представилась подругой, которая случайно решила нагрянуть к ней в гости. Знай он о том, что Марина мертва, сообщил бы об этом в первую очередь». «А, ну да», – согласился Кузнецов. «Он отзывается о ней с такой теплотой, что мне даже стыдно стало за свою ложь призналась я. И он сказал, что она встречалась с каким-то мужчиной. Он видел его, но вот до примет дело не дошло. Если верить старику, то он не муж Марины и не ее жених, и не друг. Похоже, Марина действительно была влюблена в этого человека. Кузнецов почесал кончик носа. «И как нам все это поможет?» «Лишним не будет, это точно», уверила я его. «Ну...» «Был у этой Марины мужик, и что?» – продолжал Кузнецов. «Мы теперь его должны будем найти? С какой целью? Каким боком он вообще относится к Кенессе и ее наследству? Как ты думаешь, кто убил эту медсестру?» Андрей уставился на меня непонимающим взглядом. «А ты полагаешь, что этот парень ее и грохнул? Ты когда-нибудь сталкивался с делом о наследстве?» – спросила я вместо ответа. «Нет» покачал головой Кузнецов. У меня все больше неверные жены или мужья из такой же категории. Все обычно. Бытовуха. С тобой я прокачиваю свой опыт, который в будущем, надеюсь, назвать бесценным. Я посмотрела на него с уважением. Предлагаю не рассказывать Инессе о том, что мы узнали, предложила она. Еще одна смерть. Ей это совсем ни к чему. Согласен. Хватит с нее всего остального. «Так куда едем-то?» «Подожди, мой телефон звонит Пока я искала мобильник, который провалился в самые недра моей сумки, прошло несколько минут. Но звонивший явно был терпеливым человеком, потому что звонок не сбросил, как, впрочем, и Кузнецов, который ловил то, что я во время поиска телефона выбрасывала из сумки. На том конце провода была Клара Николаевна, с которой мы расстались накануне вечером. «Татьяна!» прошептала она в трубку. Вы попросили звонить, если понадобится. Я напряглась. Клара Николаевна ясно дала понять, что будет доверять только Инессе. Да и то, по большому блату. Мы с Кузнецовым такой чести не удостоились. Если она позвонила, значит, изменила свое к нам отношение. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Ничего не понимаю. Но что еще могло случиться? Конечно, Клара Николаевна, Подбодрила я ее. «Слушаю и очень внимательно. Что такое?» Только что пытались взломать ворину дверь, а потом ко мне сунулись. Руки дрожат, пожаловалась женщина, испугалась. «Мы скоро будем», — сообщила я, больше ни о чем не спросив. «Скажите только, вы сейчас в безопасности?» Клара Николаевна ответила не сразу. Я слышала ее хриплое дыхание и начинала волноваться все сильнее. «Нет». Наконец послышался негромкий голос. Безопасности я себя не ощущаю. Я подала Андрею знак, указав рукой вперед. Он сразу же повернул ключ в замке зажигания. Услышал наш разговор и не стал ни о чем спрашивать. Пристегнись, только и попросил он, выезжая на дорогу. По пути я позвонила Мише, чтобы узнать о самочувствии Инессы. Он признался, что и сам лег подремать после бессонной ночи. Но уверил меня, что спал плохо, просыпался каждые десять минут и щупал пульс у спящей девушки. По его словам, выходило, что все в порядке и с ней, и с ним. «Что-то она долго спит», — заметила я. «Растолкай ее. Предложи устроить битву на подушках. Вытащи погулять». «Я, Тань, все понимаю, конечно», – кратчево произнес Миша. «Но все это начинает меня утомлять. Я для чего в Москву-то приехал?» Обижать Мишу мои планы не входило. Использовать его я тоже не собиралась. Но обстоятельства сложились так, что и обидела, и использую. Правда, не в своих интересах. Мы раскопали много интересного. «Все тебе расскажу, когда я вернусь домой. Поверь, Мишенька, бесполезным ты себя чувствовать больше не будешь». Когда вы собирались с Инессой к нотариусу? Мы еще никуда не собирались. Все в планах. Самое время обсудить с ней этот вопрос. Надеюсь, ты мне все объяснишь. Хмуро обронил Миша. До свидания. И положил трубку мерзавец. Но я даже не сомневалась в том, что у него все получится. Миша был человеком ответственным, и Инесса ему нравилось У него не было запланировано на сегодня никаких важных дел. А Инессе нужна поддержка. Я была уверена в том, что мой друг-юрист позаботится о ней лучше ее вечно занятого мужчины. Через 20 минут мы припарковались около знакомого дома на Кутузовском. Андрей два раза успел проскочить на зеленый сигнал светофора, а то бы застряли надолго. Это была моя третья встреча с Кларой Николаевной. Вела она себя крайне возбужденно, перенесенный испуг, Перерос в жажду бурной деятельности, и соседка Бориса Семеновича превратилась в вечный двигатель, работающий на полной мощности. Она не могла усидеть на месте, а потом жаловалась, что ее клонит в сон. Несколько раз проверяла дверной замок. Два раза сообщила, что куда-то опоздала. Кстати, дверь нам она открыла не сразу, долго возилась с замком а когда впустила в квартиру, то сразу приникла к дверному глазку. То, что с ней случилось этим утром, она описывала долго, с многочисленными междометиями и продолжительными паузами. Но собралась и выдала, наконец, связанный текст. «Мне нужно было выйти из дома. Собралась, уже туфли надела, сумку взяла. Слышу, кто-то есть за дверью. Прямо вот с шаркой. Трудно не услышать. Лестничная площадка же». Каждый звук разносится по всему дому. Я глазку, а там... Там какой-то мужик наклонился и пытается что-то сделать замком квартиры Бориса Семеновича. Она энергично изобразила, как взломщик ковырялся в чужом дверном замке. Поковыряется, поковыряется, а потом дверь пытается открыть. Дергает за ручку, но не может. Я, если честно, сразу поняла, что это взломщик. А кто же еще? На этом моменте Клара Николаевна решила устроить антракт. Подорвалась, чтобы сходить на кухню и убавить газ на плите. Вернувшись, продолжила. Я не знаю, давно ли он там ошивался, но потом все бросил и подошел к моей двери, прямо перед дверным глазком и встал. «Вы сумели его рассмотреть?» – спросил Андрей. «Не сумела, потому что сначала он сидел на корточках, и я могла видеть только его спину. А потом видела только шею и то, что ниже. Мой глазок лица не захватывает, и тот человек говорил глухо, как сквозь тряпку. А потом я вообще отошла от двери, так и разговаривала с ним издалека. А во что он был одет, не запомнила. Значит, ничего примечательного из одежды на нем не было. Продолжайте, Клара Николаевна, — попросила я. Он позвонил в мою дверь. Я, знаете, машинально спросила. «Да-да». А он говорит. «Я из организации помощи пенсионерам и ветеранам. Хочу оценить уровень вашей жизни». «Нет, стоп. Не уровень. Условия». Он хотел оценить условия проживания в квартире. Я спросила. «Зачем?» Он ответил. «Чтобы их улучшить. Вам помощь, наверное, нужна». И бодро так отвечает, знаете. Я сказала, что мне во всем помогает сын, который сейчас спит у себя в комнате. И если нужно, то я могу его разбудить, чтобы испорченного телефона не было. Самое смешное, что сын иногда остается у меня ночевать, но сегодня его не было. Умница! — улыбнулся Андрей и обнял Клару Николаевну за плечи. Какая же вы молодец! Не растерялись? Клара Николаевна смутилась и чуть не расплакалась. И не понять было. Что именно так ее растрогало? Забота после пережитого стресса или сам факт признания того, что она поступила правильно? Будь я старше, я бы повелась. Доверилась она нам. Взломщик-то вежливый, но я еще пока в своем уме. Я же видела, что он пытался проникнуть в дом Бориса Семеновича. Так, при тут какие-то разговоры об условиях моего проживания? Нет, он хотел, чтобы я ему открыла. «Как думаете, зачем?» – спросила я. «Чтобы узнать, нет ли у меня ключей от соседской двери, вот зачем». Андрей медленно подошел к окну, отодвинул край занавески, пристал на мысках, выглянул на улицу. «Никого подозрительного не вижу», – сообщил он. «Да, такое часто бывает в этой жизни», – согласилась я с Кларой Николаевной. «Соседи одалживают друг другу не только соль и сахар. А еще и просят полить цветы, выгулять собаку, пока их не будет дома. Мне кажется, понизила голос клара николаевна этот человек знал, что Борис Семенович умер, иначе бы не стал копаться в его замке, а так знал, потому что не боялся. — А что было после того, как вы отказались открыть ему дверь? — спросил Андрей, отходя от окна. — Он сразу ушел. Я ему про сына рассказала напомнила женщина, а он мигом так в сторону подался, но напоследок шарахнул по косяку ногой. «Да что вы говорите?» заинтересовался Кузнецов. «По вашему косяку?» «По моему. И дверь моя», объяснила ему соседка. И ударил он очень сильно. Вот тут мне стало по-настоящему страшно. А потом я услышала его шаги, быстрые шаги. Он побежал вниз по лестнице, а я сразу же позвонила вам камеры видеонаблюдения в подъезде установлены, Кузнецов машинально обвел взглядом потолок. Я их не заметил. «Какие там камеры?» – отвернулась Клара Николаевна. «Домофон-то постоянно сломан». «Это да», – согласилась я. «С работающими домофонами в наше время дела обстоят паршиво. Кларе Николаевне обязательно нужно было уделить время». Прежде всего, в качестве благодарности за то, что сначала позвонила мне, а не сообщила в полицию о попытке взлома и проникновения в квартиру. Она запомнила, что я частный детектив, а не сотрудник органов внутренних дел. а Она прекрасно понимала разницу. Мы решили задержаться, чтобы успокоить ее окончательно. Андрей обронил пару слов о том, что сегодня не обедал, и Клара Николаевна мухой метнулась на кухню. Вскоре она, стоя с половником на перевес, пригласила нас к столу. Идея отобедать была неплохой, но чувствовала я себя как-то неловко, как ни крути, но я все-таки находилась на работе, а вот Андрея, кажется, перспектива перекусить вполне устраивала. Он радостно зачерпнул ложкой хозяйский борщ, похвалил хозяйки на умение готовить, отломил кусочек хлебушка, обмакнул его в сметанку, заботливо предложенную Кларой Николаевной. Отправил хлеб в рот и аж глаза прикрыл от удовольствия. «Не присоединишься?» – спросил он. «Нет, есть я не хотела, но в желудок все же стоило что-то закинуть, и я попросила у Клары Николаевны разрешение сварить кофейку, который иногда заменял мне полноценный прием пищи. А у меня и кофе-то нет», – расстроилась она. «Но чая полно. Может, его?» «Да чая как-то не хочется», – расстроилась я. «Может, мой вопрос прозвучит неуместно, но можно я поищу в квартире Бориса Семеновича?» Андрей удивленно округлил глаза. Я незаметно наступила ему на ногу, решив все объяснить потом. Женщина перестала улыбаться, тяжело вздохнула, сходила в комнату и вернулась с ключами. «Не уверена, что вы найдете там кофе», — сказала она. Борис Семенович в последнее время следил за давлением. «Я быстро». Уверила я. Одна нога здесь, а другая там. Понимаете, у меня тоже с давлением иногда неладно. Кофе сейчас будет в самый раз, а то упаду прямо тут. Клара Николаевна поспешно отвернулась к плите. Я взяла свою сумку и зажала в руке ключи. Конечно, конечно, пробормотала она. Поищите, может быть, что-то и найдете. Снова оказавшись в доме Игнатьева, я сразу же пошла на кухню. Проверила в порядке лежучок, который я накануне закрепила под столешницей. Убедившись в том, что он находится на месте и нормально функционирует, я решила тут же послушать то, что он записал. Рассказ соседки меня встревожил. Что за человек пытался проникнуть в квартиру покойника? Судя по его реакции, он очень сильно хотел попасть сюда. Обманом пожелал выманить у Клары Николаевны ключи. Психанул когда понял, что не на то напал, ударив в дверь ногой. Любой бы на месте пожилой женщины струсил, а она, молодец, справилась. Жучок записал все, что происходило минувшей ночью в этих стенах. Он был очень чутким, и аудиофайл это подтвердил. Я услышала шаги жильцов дома, которые проходили мимо квартиры. Звук двигающегося лифта с последующим открыванием его створок. Я узнала обо всем, что происходило на лестничной площадке за последние несколько часов. Обрывки чьих-то разговоров, молодой женский голос, несколько раз повторивший фразу «Не упади, здесь ступеньки». На записи был слышен даже уличный шум со всеми своими автомобильными гудками и громким смехом, прозвучавшим на улице. Устройство работало отменно. Услышала я и то, что подтверждало рассказ Клары Николаевны. Лязганье, громкий скрежет металла о металл, какие-то постукивания. Взломщик ковырялся в дверном замке, пытаясь его открыть. А вот и голос того, кто позвонил в соседнюю дверь. Я не могла распознать слова. Мне тоже показалось, что человек во время разговора закрывает чем-то рот. Спустя пару минут я услышала короткий громкий звук удара убегающие прочь шаги, вслед за которыми неслось подъездное эхо. Ну, и что я узнала нового? Абсолютно ничего. Я услышала голос взломщика, который невозможно разобрать. Человек явно позаботился о том, чтобы исказить свои природные данные. Проверив прослушку и отключив телефон, я отправилась на поиски кофе, без которого, если честно, вполне могла прожить. Я намеренно попросила кофеек у Клары Николаевны, подозревая, что у нее его не окажется. Люди в ее возрасте, разумеется, все еще пьют крепкие напитки, несмотря на запреты врачей. Кофе, готовый к употреблению, издает достаточно узнаваемый запах. Запах этот довольно устойчив и держится в помещении даже спустя время, после того, как кофе был выпит. В доме Клары Николаевны такого запаха не было. Не во время нашего первого визита, не потом. Поэтому я сделала вывод, что на поиски мне нужно отправиться в квартиру дяди, как его называет Андрей Кузнецов, Бори. Он часто работал по ночам и в качестве допинга мог использовать именно кофе. Позже мои догадки подтвердила и Клара Николаевна. Я была уверена, что найду хоть что-то похожее. На полках кухонных шкафчиков почти не осталось бакалейных продуктов. Пачка сахара, коробка с вареньем, рис. А вот и банка с кофе. Я взяла ее в руки, внимательно рассмотрела. Написано «Арабика». Отвинтила крышку, втянула носом запах. Не обманул производитель, это был настоящий кофе. Тут же на полке обнаружилась старая алюминиевая турка И я решила приготовить кофе на этой кухне. А потом уже с кружкой в руке вернуться в соседнюю квартиру. Андрею уже удалось расположить к себе Клару Николаевну. Хорошо начал. Может быть, за время моего отсутствия она ему что-то еще расскажет. Наполнив турку водой, я поставила ее на плиту и включила газ. До того, как вода закипит, у меня было время подумать о том, что происходит на фоне полученного Инессы наследства. Достав из сумки сигареты, я подошла к окну и открыла его. Окно выходило на улицу, полную людей и машин. В Москве сегодня было ветрено, и в квартире тут же возник сквозняк. А она наполнилась звуками, ожила. В какой-то из комнат раздался звук, хлопнувший о раму оконной створки. Видимо, Клара Николаевна иногда проветривала осиротевшее жилище. Бывают моменты, когда ты прежде, чем что-то увидеть или услышать, чувствуешь это. Правда, предчувствие может и обмануть. Но чаще всего оно изо всех сил сигнализирует о том, что скоро что-то произойдет. И какими бы незначительными ни казались эти сигналы, я стараюсь от них не отмахиваться. Но иногда никаких сигналов не поступает. Вместо них образуется оглушительная тишина.